Глава 31. Стартапы. Однажды в конце 1960-х моя мама нашла на дороге в Шамле-Грин ожерелье и отнесла его в полицейский участок. Через три месяца никто так и не заявил о пропаже, и полицейские сказали маме, что она может оставить ожерелье себе. Вернувшись в Лондон, она продала его и отдала вырученные деньги мне. Возможно, без этих ста фунтов никакой Virgin и не было бы. Мы оплатили счета, заказали рекламу и вывели в свет компанию, превратившуюся со временем в бренд, на который работают более 70 тысяч человек. Из маленького желудя вырос могучий дуб. В 2011 году я лежал в гамаке на Некере и изучал отчет. Открывать файл с отчетом и рот в кабинете у дантиста ужас для меня примерно одинаковый. Но на этот раз чувства были иными. Это был отчет под названием Control Shift от нашего сетевого бизнес-сообщества Virgin Media Pioneers. С его помощью мы пытались дать слово молодым предпринимателям, в которых так остро нуждается экономика, но которых никто не слышит. Я напрямую спрашивал молодых людей, что нужно изменить, чтобы начинающие предприниматели имели больше шансов на успех и процветание. Я хотел узнать, какие барьеры, по их мнению, мешают им на пути. Отчет вышел сразу после летних массовых беспорядков, которые прокатились по всей Британии и не привели ни к чему, кроме примитивных обобщений: «молодежь разочарована, разобщена, у нее нет прав, у нее нет привилегий. Беспорядки меня огорчили, но вовсе не удивили. Я вспоминал, как сам участвовал в протестах в 1960-х. Когда молодежь понимает, что ее не слушают, реакция вполне может выплеснуться на улице. Но ведь тысячи молодых людей строят интересное, яркое будущее для себя и других. И на этом пути им просто нужна небольшая поддержка от большого и малого бизнеса, от государства и друг от друга. Мы предложили изменить систему обучения предпринимательству в школе, адаптировать программы на более ранний возраст. Я поговорил на эту тему со своей дочерью Холли. В университете она чувствовала, что может освоить тот же объем знаний за более короткое время, поэтому считала, что студентам нужно предоставлять более гибкий выбор. Хочешь получить диплом за три года, а не за четыре, или за два, а не за три? почему бы и нет? Я стала опрашивать всех подряд: "Почему вы пошли в университет? Что вы узнали? Могли бы вы провести это время более продуктивно?" Большинство опрошенных считали, что это время можно было бы потратить с большей пользой. Еще одна идея shift, воспитание, культуры сотрудничества, пересмотр методов работы с молодежью, поощрение саморазвития. Молодые люди считали, что старшие поколения их не уважают. Как будто я во времена журнала Student думал иначе. Конечно, меня никто ниоткуда не прогонял, но никто и не принимал всерьез из-за моего возраста, одежды или даже моего голоса. Сколько потенциальных предпринимателей потеряли уверенность в себе из-за снобизма своих старших коллег. И, похоже, в новом веке эта проблема не сошла на нет. Если бы взрослые умные предприниматели понимали, что человека в футболке правильнее не оттолкнуть, а поддержать, все можно было бы в корне изменить. На мой взгляд, есть простое решение наставничество. Именно наставничество, будь то мамина поддержка или советы Фредди Лейкера, основателя авиакомпании Laker Airways важнейшим образом повлияло на мое становление. Часто именно возможность посоветоваться, как эффективнее достигать целей, преодолевать препятствия и обходить конкурентов, тот самый мостик через пропасть, отделяющий многообещающего бизнесмена от преуспевающего. Кроме того, всегда хорошо, когда есть с кем поговорить. Я много лет лоббировал выдачу предпринимательских суд молодым бизнесменам, другие виды поддержки, писал письма правительствам и поднимал этот вопрос на разных встречах. А теперь наше исследование подтвердило мои давние догадки достоверными данными. Молодежи необходим более широкий доступ к финансам в важнейший момент их бизнес-карьеры, на самом старте. Британское правительство охотно предоставляют суды в тысяч фунтов для обучения в университете. На бумаге это выглядит отлично, но почему бы не давать суды на открытие собственного бизнеса молодым людям, которые уже учатся в университете или вообще не хотят получать высшее образование. Абдулхан, один из участников Virgin Media Pioneers, как-то сказал: "Я могу получить суду на двухлетний учебный курс по предпринимательству, но никто не даст мне денег, чтобы я мог начать собственный бизнес". Я и сам проходил через это, выбивая небольшую сумму для открытия своего первого дела. Ведь ни один банк не поддержал журнал для студентов и его пятнадцатилетнего основателя, а идея государственной помощи новым компаниям выглядела утопией. Однако, как и в случае с найденным на улице Ожерельем, не всегда нужны большие инвестиции. В марте 2012 года я выступал на Всемирном конгрессе предпринимателей в Ливерпуле и там встретил шестнадцатилетнего Арона Бута, который жаловался на чудовищный разрыв между крупным бизнесом и молодым поколением. Я с ним согласился и поинтересовался его идеями. Он мечтал открыть собственную пекарню и за пять минут изложил мне бизнес-план, после чего я с ходу инвестировал в это дело 200 фунтов. Эти случаи навели меня на мысли о микрофинансировании, о том, как сравнительно небольшие деньги иногда помогают взлететь. Я давно восхищаюсь доктором Мухаммадом Юнусом, моим приятелем по БИТИМ, основателем Grameen Bank в Бангладеш. Банк предлагает небольшие суды нуждающимся без поручительства. Грэмин Банк был основан в 1979 году и стал уникальным примером бизнеса, который меняет к лучшему жизнь людей. Он помог миллионам жителей Бангладеш выбраться из нищеты. Доктор Юнус веселый, энергичный человек, у которого всегда горят глаза, а голова набита блестящими идеями. Воодушевлённые его примером, мы начали изучать, какие универсальные модели мы можем предложить людям. Прекрасный пример центры предпринимательства Брэнсона на Карибских островах с представительством в сети. Мы предлагаем предпринимателям обучение, рабочие связи и возможность пользоваться нашей партнерской сетью. Так мы помогли тысячам начинающих бизнесменов встать на ноги и делать добрые дела. Еще с одним примером я столкнулся прямо у себя дома. Мы с Ларри Пейджем катались на кайте между островами Неккер и Москита и разговорились о знакомых молодых предпринимателях, сожалея, как часто они терпят обидные неудачи. Да у нас было то же самое, пока Гугл не взлетел, заметил он. Шикарная идея, как сделать интернет эффективнее и при этом даже на аренду гаража приходилось копить. Обсохнув, мы сели в баре и стали обсуждать, как помочь молодым предпринимателям Британских Виргинских островов сделать первый шаг. "Я много лет пробиваю в парламенте стартовые суды для молодых бизнесменов", сказал я. "Может, нам просто самим здесь этим и заняться?" Мы решили, что небольшие адресные стартовые суды для местных предпринимателей с блестящими идеями и осмысленными бизнес-планами более чем разумная вещь, и договорились создать совместный фонд. Пусть возвращенные суды идут на поддержку других предпринимателей, предложил я. Если понимаешь, что задерживая выплаты, лишаешь других благоприятной возможности, то это хорошая мотивация. Возможность реализовать эту идею представилась пятничным вечером в Джамбис, пляжном баре в окрестностях Leviric Bay с громкой музыкой, вкусной едой и публикой такой же пестрой, как местные коктейли. Мне невыносимо хотелось расслабиться, потанцевать, так что я запрыгнул в катер и повез всех в джамбис. За обедом у меня над духом гудел местный растаман по прозвищу Жук. Он жил как живется, был душой компании, а теперь, когда выиграл в конкурсе танцовщиков лимба, еще и танцевал со всеми подряд. Однако выяснилось, что он не лишен предпринимательской жилки и может быть вполне серьезен. "Я хочу создать фирму и катать людей на лодке со стеклянным дном", сказал он. Мне бы только лодку достать. Жук хотел делиться с туристами своими знаниями об океане и его изумительных обитателях, дать людям почувствовать вкус уникальности Британских Виргинских островов. При этом, что немаловажно, он оценивал спрос на услуги такой фирмы, а в рамках своего бизнес-плана был готов еще и участвовать в охране местных видов морских черепах. Туристы, любящие природу, эта ниша тут определенно имеется, заметил я. Если ты настроен серьезно, посмотрим, что можно сделать. Я вернулся и обсудил это с Ларри и Люси. Мы все согласились, что это прекрасная мысль. Небольшое финансовое вложение парню требовалось всего несколько тысяч долларов на покупку лодки, но зато у него будет наставничество и поддержка. Вскоре Жук получил нашу первую стартовую суду. За какие-то полгода он ее полностью выплатил. Правда, если тебя зовут Жук, ты обречен на удачу в бизнесе. Перемены назревали и в Британии. Явно настало время запустить похожую схему. Экономика хромала, молодежь едва справлялась с оплатой обучения, не говоря уж о старте нового бизнеса, а компании группы Virgin сохраняли устойчивые позиции и могли что-то поменять. Я разослал членам парламента письма, пытаясь продвинуть идею о стартовых судах. «Дэвиду Cameron. Я тоже отправил письмо. Среди людей от 16 до 24 лет уже миллион безработных, и уровень безработицы продолжает расти. Не сомневаюсь, что вы ищете любую возможность справиться с этой проблемой, чтобы в Британии не появилось целое поколение безработных, писал я. Многим молодым людям требуется лишь немного денег, чтобы начать бизнес, но государство предлагает им суды только на образование в бизнес-школах. Мы с участниками Virgin Media Pioneers считаем, что правительству следует перенаправить часть фонда образовательных суд на создание фонда молодежных инвестиций и снизить процентные ставки по судам, выдаваемым в качестве стартового капитала молодым предпринимателям. Для первоначальной реализации идеи редко нужны значительные суммы, однако правительство может также обратиться к банкам и коммерческим компаниям, чтобы те предоставляли соответствующий капитал. Льготное обслуживание и помощь в оценке жизнеспособности бизнес-планов. Моя команда будет рада дальнейшему сотрудничеству с вашим кабинетом. Дополнительная информация о наших идеях в приложенном письме. Мы довольно быстро добились серьезной и широкой поддержки в кулуарах, но пресса по-прежнему обходила вниманием эту проблему. Я был решительно настроен вынести ее на публичное обсуждение, и в январе 2012 года мне представилась прекрасная возможность. Я участвовал в обсуждении наркополитики парламентского комитета внутренних дел и привел с собой троих членов Virgin Media Pioneers: Зои Джексон, Абдула Хана и Ронки Иш, чтобы они могли выступить перед политиками. Как только мы распространили наш отчет контрол Shift за пределами палаты Option, нас тут же окружили парламентарии, которых привлекла возможность поддержать молодых предпринимателей и возможность увидеть свои фото в газетах. Не успели они опомниться, как журналисты уже написали, что парламентарии поддержали также и реформу наркополитики. Беспроигрышная ситуация. Меня это вполне устраивало. тому же я уверен, что через несколько лет эти прекрасные люди наберутся храбрости, чтобы сказать, что они на самом деле думают и наконец поддержат перемены в наркополитике. Это был прорыв, но проект стартовых суд все еще нуждался в поддержке высших чинов правительства, чтобы сдвинуться с места. Зои Ронки и Абдул отправились на прямую линию с премьер-министром в Мейденхеде с поручением спросить об этой идее Дэвида Кэмерона. Политические дебаты это иногда довольно страшно. Крики, вопли, невозможно даже вставить слово. К счастью, Эрнестина Холл из нашей пресс-службы толкала Зою в бок, пока та не набралась смелости задать вопрос о стартовых судах. Премьер-министр ответил именно так, как было надо. "Да, я прочел письмо Ричарда Брэнсона. Это очень здравая, блестящая идея", сказал он. Это попало в вечерние новости BBC, и проект стартовых суд стал еще на один шаг ближе к реализации. На следующий день наша команда отправилась на встречу с администрацией Камерна, была сформирована рабочая группа, и в результате новая некоммерческая компания стартап Launch начала работу над пилотным проектом в Камбрии и на северо-востоке Англии. По плану лорда Юнга, которого правительство назначило ответственным за этот проект, стимулирование предпринимательской деятельности должно было создать 900 тысяч новых рабочих мест по всей стране. И я тоже считал, что это вполне достижимо. Со своей стороны я работал над тем, чтобы участие Virgin Group было не номинальным, а предельно эффективным. После того, как Virgin Media изучили предварительные данные, Virgin Unite и Virgin Money объединили усилия с Norton Rock Foundation и Project North East и сформировали консорциум по реализации проекта стартап Loans. В исполнительным партнером проекта мы начали выдавать суды молодым предпринимателям в различных секторах бизнеса, от высоких технологий до текстильной промышленности. В августе 2013 года я отправился в штаб-квартиру Virgin Money в Госфорте, чтобы встретиться с предпринимателями, получившими суды. Я познакомился с Энди Стивенсоном, типичным бизнесменом новой волны из тех, кому помог наш проект. Он воспользовался стартовой судой для открытия Weekend Box, компании по доставке на дом очень милых наборов для детских поделок. За пять месяцев компания быстро выросла, и Энди уже вполне мог отправиться на даунинг Street, чтобы заявиться прямо в резиденцию премьер-министра и поведать ему свою историю. Энджи был невероятно похож на меня в молодости. Он тоже создал бизнес, чтобы решить проблему, с которой столкнулся в своей повседневной жизни. За Weekend Box стоят мечта и необходимость. Все началось, когда я покупал подарки 15-летним племянникам. Я искал что-нибудь развивающее и веселое, но ничего подобного в продаже не было, так что я уволился с работы и начал развивать Weekend Box. Испытание проекта прошло хорошо. В нем приняли участие больше ста талантливых молодых предпринимателей, таких как Энди, но все же этого было мало. За первые шесть месяцев объем выданных в суд составил всего полтора миллиона фунтов, а правительству, чтобы сделать проект долгосрочным и распространить его на всю страну, была нужна сенсация. Были нужны цифры, которые красиво смотрелись бы в заголовках новостей. Но было и так понятно, что для выстраивания партнерских отношений, воспитания талантов и распространения информации требуется время. Я должен был убедиться, что Дэвид Камерон не планирует отказываться от проекта, который может и подхлестнуть экономику, и улучшить жизнь тысяч людей. И вскоре мне представилась такая возможность. Меня пригласили выступить с докладом о новаторском предпринимательстве на конференции по инновациям Большой восьмерки» в Лондоне. Выступая с трибуны, я похвалил правительство за то, что оно по-прежнему поддерживает программу стартовых суд. В кулуарах мне удалось урвать у премьер-министра пять минут, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Мы встретились в маленькой комнате в недрах Excel центр и там за чашкой чая я еще раз изложил свое видение поддержки молодых предпринимателей. К счастью, возражать премьер-министр не собирался. Учтиво и внимательно меня выслушав, он твердо поддержал эту идею, сказав, что ключевые наработки по программе стартовых суд могут вырасти в государственную политику на будущие годы. Кроме того, премьер-министр заявил, что прекрасно понимает, почему на ранних этапах так необходимо сотрудничество между бизнесом и государством. А мы воспринимали весь проект точно так же, как и любой другой стартап. Он был некоммерческим и много денег не требовал, и главное, что мы вложили это свою неуемную фантазию. Вокруг проекта было столько энтузиазма, столько энергии, что мне невольно вспомнились первые годы работы в Virgin Records. Мы знали, что найдем формулу успеха, если будем мыслить масштабно, но не забывать о деталях. Например, для успеха в масштабах страны нужен региональный подход. Каковы особенности рынка в Норвегии? О каких новых возможностях мечтает молодежь в Лондоне? Достаточно ли технологических фирм в Нью-Касле? Когда начинаешь новый проект, самое важное собрать вокруг себя опытных энтузиастов. Самое здоровое сочетание, которые лучше тебя разбираются в теме и владеют разными навыками. На должность председателя совета директоров мы пригласили сэра Тома Шеббера, а управляющим директором стала Мэй Шуй. Я сказал, что даю им несколько месяцев на составление подробного плана развития и пообещал вернуться в октябре, чтобы запустить работу компании. Мы развивали Virgin Startup, но у меня были и другие попытки помочь подающим надежды бизнесменам. Годом ранее мы учредили Pitch to Rich, ежегодный конкурс для британских предпринимателей инноваторов Тысячи людей присылают минутные видеоролики с рассказами о своих проектах. Лучшие проекты выходят в финал, а финалистов мы приглашаем в дом к моим детям в Оксфорде. Посреди лужайки, где в свое время еще и награждали победителей конкурса Fast Track 100 от газеты The Sunday Times. Самые быстрорастущие британские компании Сэм и Холли ставят большой тент и складные стулья. В этот день здесь царит настоящий предпринимательский дух, все собираются на лужайке и обсуждают свои и чужие идеи. У участников Pitch to Rich есть шанс получить наши инвестиции, но не только, Еще и советы и рекомендации по брендингу, по юридическим, сетевым и маркетинговым вопросам. Идея конкурса родилась в сообществе Virgin Media Pioneers. Джамал Эдвардс один из тех, кому наш конкурс помог начать бизнес-карьеру. Когда Джамалу было 15, мама подарила ему на Рождество видеокамеру, и он начал публиковать ролики своих друзей-музыкантов из Лондона. Через год его YouTube-канал SBTV был уже настоящим событием и даже помогал артистам в раскрутке, например, Эду Ширану. Мы с Джамалом иногда встречаемся на мероприятиях Virgin, я с радостью делюсь опытом, а он в ответ объясняет, почему то, что на мне надето, уже не носят. Канал SBTV я воспринимаю как цифровой гибрид журнала Student и Virgin Records. И это прекрасно, что Джамал пользуется своей известностью, чтобы публично поднимать острые молодежные проблемы, такие как право голоса и реформа наркополитики. На финале PitchTurric 2012 года я дал финалистам маленький совет. Если вашу идею нельзя записать на открытке, скорее всего, это так себе идея. Формулируйте коротко, четко и понятно. Победил тогда Дэн Вотсон со своим изобретением Safety Net, потенциально революционным. Оно предназначалось для рациональной рыбной ловли. Мелкие негодные рыбешки просто не попадали в сеть. Потом Дэн победил и в ежегодном конкурсе изобретателей Джеймса Дайсона. К 2016 году Pitch to Rich трансформировалось в Wum, самый крупный и авторитетный британский конкурс с призовым фондом более миллиона фунтов. Все так, как мы писали на рекламных плакатах. Нельзя просто так взять и придумать бизнес-план. Во время путешествий ко мне приходят по три, а то и по пять человек в день с серьезными проектами. Я даже прикидывал, что за последние 20 лет выслушал тысяч презентаций. Меня даже прозвали доктор да, и люди, представляя мне свои проекты, всегда ждут, что я скажу: "Да, хорошая мысль". Хотя, конечно, многие идеи никуда не годятся, и в этом случае я просто вежливо меняю тему. На деловых встречах то же самое. Если я совершенно не согласен с чьими-то словами, то предпочитаю просто промолчать. А когда на мое предложение не реагируют, я сразу решаю, что собеседник с ним не согласен и говорю: "Судя по отсутствию реакции, вы видите проблему иначе. Не поделитесь вашим мнением?" Многие даже не допускают, что могут ошибаться, и не интересуются чужим мнением. Категорически припечатав собеседника, они просто перестают его слушать. Я считаю себя хорошим слушателем, и мне кажется, своим успехом я во многом обязан именно этому, и еще своей жене. Кто-то собирает вокруг себя талантливых людей, чтобы потом их игнорировать. Как правило, такое высокомерие не приводит ни к чему хорошему. Если ты не гений вроде Стива Джобса, подобный подход обречен на провал. А я не считаю себя лучше остальных, так что предпочитаю другой путь. Я стараюсь следить, что поделывает наше сетевое бизнес-сообщество. Несколько раз в год я устраиваю на него набеги и рассылаю личные письма поддержки. Сеть это очень-очень хорошо и удобно, но я старомоден и уважаю простые письма от руки. Ты всего лишь не поленился сказать спасибо от себя лично, в своем стиле, а человеку приятно. А в наше время, когда мы целыми днями пялимся в экраны, для меня это еще и целебная штука взять ручку и над листом бумаги подумать, за что ты благодарен другому. Принцесса Диана, Элтон Джон, Барак Обама все они не сочли за труд написать мне от руки. отвечал я, разумеется, также. Такие письма значат гораздо больше, чем сообщения по электронной почте. В 2014 году, когда я выступал с речью перед сотнями студентов на Украине, в стране, которую тогда не шуточно трясло, мне напомнили, какой эффект может произвести одно единственное пустяковое письмо. Со своего места поднялась молодая девушка, Четыре года назад вы были в Киеве и встречались с моей подругой. Ей было очень тяжело, а вы сказали, что поможете ей. У меня упало сердце. Я не помнил ту девушку и не был уверен, что выполнил свое обещание. В воюющей стране перед неопытными студентами, ищущими надежды и утешения, я распинался, как важны внимание и взаимопомощь. И если я бросил в беде подругу этой девушки, я натуральный пустозвон. Я просто хотела сказать вам спасибо, что вы написали моей подруге письмо и поддержали ее. продолжила девушка. Сейчас она учится и начинает собственный бизнес. У вас и правда, слова не расходятся с делом. Я с облегчением выдохнул. Вот пример, как важны личные письма. Даже если в том письме не было ничего особенного, его все равно стоило написать. Еще один прекрасный пример милое письмо от 12-летней школьницы Оливии Хилл из Эйлшима. которая в 2014 году написала мне, что мечтает стать предпринимателем. Оливия училась в специализированной школе, где изучали бизнес и предпринимательство, и готовилась к своему первому в жизни экзамену по бизнес-наукам. В письме она спросила у меня, какие основные качества пригодились мне на самом старте. Я сразу же ответил. Мой совет может пригодиться и другим школьникам и студентам, изучающим бизнес, поэтому я приведу его здесь. Дорогая Оливия, Огромное спасибо за твое письмо. Я очень польщён, что ты выбрала меня в качестве темы для своего учебного бизнес-проекта. Я никогда не любил школу и надеюсь, что читать о приключениях компании Virgin тебе было хотя бы весело. Ты все правильно пишешь. Моя жизнь в бизнесе началась с журнала Student, когда я был чуть постарше тебя. Мы основали Student, чтобы дать слово таким, как я, тем, кто был против войны во Вьетнаме, против власти. Я и не думал о карьере бизнесмена, мы просто хотели, чтобы людям лучше жилось. А потом я понял, что один из лучших способов этого добиться стать предпринимателем. Какие качества мне пригодились, когда я только начинал, да те же самые, что служат мне и сегодня. Искусство давать поручения, умение рисковать, умение строить команду, и вера в то, чем я занимаюсь. Как ты упомянула в письме, у меня дислексия, но я сумел сделать это своим преимуществом. Я поручал трудные для меня вещи тем, кто верил в проект так же, как и я, и у меня появлялось время, чтобы заниматься тем, к чему у меня есть способности: разработкой стратегии журнала, общением с людьми и развитием маркетинга. Денег у нас было очень мало, поэтому приходилось рисковать, чтобы журнал стал популярным. Я уговаривал прийти к нам в студент Мика Джаггера и Дэвида Хокни, хотя к ним боялись подступиться и куда более опытные журналисты. И почему-то они мне не отказывали. Я делал все, чтобы у нас публиковали рекламу, обзванивал из школьной телефонной будки крупной фирмы, и рассказывал, что их конкуренты уже разместили рекламу в Student. Словом, оборачивал чужую вражду себе на пользу. Все это приносило мне огромное удовольствие и многому меня научило. Я учился ловить выпадающие шансы, подниматься на ноги после ошибок и неудач, чтобы сделать еще одну попытку. В те времена учителя не очень любили тех, кто мечтал открыть собственное дело, а сейчас к вашим услугам и наставники, которые помогут сделать первые шаги, и специальные инструменты. Хотя мне кажется, что образование все еще недостаточно заинтересовано в поддержке предпринимательства. Если твой экзаменационный проект вызывает у тебя неподдельный интерес, это прекрасно. И даже если ты не получишь высший балл, не забывай, в жизни есть вещи поважнее, чем несколько строчек на листке бумаги. Ты уже думала над своей первой бизнес-идеей? Как задумаешься, обязательно дай мне знать. Кстати, надо написать Оливии и спросить, как там ее бизнес-планы. Но вернемся в осень 2013 года. Пришел день открытия компании Virgin Startup. Для презентации идеально подходило только одно место чрезвычайно модное у предпринимателей центр Silicon Roundabout. Кремниевая площадь. Когда я жил в Лондоне, все новое, современное приходило из западной части города, а теперь культурным центром, притягивающим артистов, музыкантов и, конечно же, бизнес-стартапы, стал Восточный Лондон. Это всегда невероятно ценно работать среди тех, кто разделяет твой образ мыслей и твои цели, кто стремится к новым рубежам. А когда вокруг тебя конкуренты, скажем, в мое время большая часть звукозаписывающих студий располагалась рядом, в пределах нескольких соседних улиц, это весьма бодрит. Virgin, Galactic и дружественные космические компании подталкивают друг друга к взятию новых барьеров, и это не помеха, а преимущество. Самый известный пример такой взаимовыгодной конкуренции Кремниевая долина, ставшая за последние годы прибежищем множеству ярчайших технологических гениев со всего мира. Когда совсем рядом, рукой подать, работают такие компании, как Google, Apple, Facebook, Twitter, атмосферу новизны на западном побережье можно просто резать ножом. Я долго считал, что если говорить о технологиях, то Британия плетется позади США, а одна из основных причин отсутствие ведущего центра, где взращивались бы местные таланты. Поэтому отрадно видеть, что эта роль постепенно закрепляется за Silicon Roundabout. Кто-то считает, что это дурацкая кличка, может и дурацкая, но запоминающаяся. А кто-то считал, что называться Virgin стыдно. В Британии ожил дух предпринимательства, и особенно это заметно под технологическим прорывом К 2014 году центр Silicon Roundabout насчитывал 16 тысяч компаний, а на технологический сектор сегодня приходится более четверти всех новых рабочих мест в стране. Хотя в Британии и нет своих паровозов, которые тянут за собой всю отрасль, как Google или Facebook, она понемногу догоняет лидеров. Мы приехали в Шордич и вошли в центр Boxpark, где все бурлило. Предприниматели болтали, и обменивались контактами. Официанты раздавали круассаны, а я отправился за чашкой чая. Меня перехватили две молоденькие девушки, радостно сообщили, что у них совместный бизнес и попросили сказать им что-нибудь вдохновляющее. Вдохновение по заказу всегда сложное дело, но к счастью, у меня в памяти всплыли слова Мухаммада Юнуса. Все люди рождаются предпринимателями, не всем жизнь дает возможность раскрыть в себе предпринимателя. Не упустите эту возможность, если она у вас есть. Мне кажется, предпринимательство для человека естественно. Это ужасно серьезное слово предпринимательство, но если подумать, за ним скрывается всего лишь извечная детская тяга к игре. В молодости, когда жизнь еще не выбила из нас детское умение удивляться, мы особенно дерзки и предприимчивы. Я всегда старался сохранить в себе этот юношеский задор. Затеять с приятелями общее дело это прекрасно, но не всегда дела идут гладко. Главное помнить, что вы были друзьями до того, как стали бизнес партнерами и что никто не запрещает оставаться друзьями после. Даже у нас с Ником Паулом, моим партнером и сооснователем Virgin Records, случались разногласия, хотя мы с трех лет были не разлей вода. Я даже забыл, из-за чего мы ссорились, зато прекрасно помню, как в детстве мы вместе лазили по деревьям в Шамли-Грин. Мы остались хорошими друзьями. Жизнь слишком коротка, и если дружить, а не враждовать, мир станет намного лучше. Может, это и спорно, но нет работы важнее предпринимательской. Оглянитесь вокруг. Жить стало спокойнее, проще и интереснее, и в основном благодаря предпринимателям. Это совсем не обязательно бизнесмены, это могут быть врачи, архитекторы, артисты, кто угодно. Год за годом, неделя за неделей, день за днем предприниматели разных профессий делают мир намного уютнее. Все больше людей получают возможность выбраться из нищеты и найти работу, Все меньше людей голодают. Как бы ни мешали жить своему народу местные власти, от них все меньше вреда, а в мире, где каждый сам себе предприниматель, его будет еще меньше. На открытии нашего проекта я окончательно уверился в том, что мы все делаем правильно, поддерживая молодых предпринимателей. Молодежи не хватает наставников, полезного и практического обучения и, конечно же, стартового капитала, который не надо было бы выбивать с боем. Мы пытаемся все это поменять и уже кое-чего добились. В мае 2016 года мы объявили, что за неполных три года Virgin start предоставила более тысячи суд начинающим британским предпринимателям. Что такое 1.000 суд? Это фонд объемом 10 миллионов фунтов, десятки тысяч часов обучения, сотни блестящих идей, воплотившихся в реальность, и новое поколение преуспевающих бизнесменов. Кроме того, исследования показывают, что каждый фунт, вложенный в стартап это три фунта для экономики. Еще одна очень приятная деталь. 41% получивших суды женщины. И это замечательно, если учесть, что женщины составляют всего 19% британского бизнес-сообщества. Наш проект помог взять разбег даже безработным. Почти 20% тех, кто начал свой бизнес при помощи Суд, до этого нигде не работали. Но с суда – это еще не все. Судо поможет создать прототип, провести маркетинговые исследования или проверить работоспособность идею. А потом предприниматель может обратиться к частным инвесторам или получить финансирование в банке. Для кого-то суда это лишь ступенька масштабного растущего дела, а кому-то наоборот достаточно Судо, чтобы работа талантливого одиночки превратилась в небольшой, но процветающий бизнес. Важна гибкость, важно видеть суть каждого конкретного случая, а каждого просителя рассматривать как уникальную личность. Бизнес это люди. Кому-то нужна в первую очередь человеческая поддержка, а потом уже деньги. Бессмысленно выдавать суды, если при этом не думать о людях, в которых вкладываешься. Вот почему мы поддерживаем тесную связь с получателями СУД, проводим регулярные обсуждения и региональные мероприятия для поддержания контактов и стараемся убедиться, что во взаимоотношениях наставника и получателя СУД все в порядке. Меня переполняли идеи и энергия, и я, покидая мероприятие Virgin Startup, мысленно вернулся почти на 50 лет назад. Мне пришли на память слова мистера Дрейсона, директора моей школы Стоу, «Брэнсон, "Помни, мое слово, ты либо сядешь в тюрьму, либо станешь миллионером". Я сумел сделать и то, и другое. Много лет спустя я встретился с мистером Дрейсоном, и он согласился, что недооценил мою прыть. Мир сильно изменился с тех пор, как я начал заниматься бизнесом. Но до недавнего времени молодежь с ее блестящими идеями была никому не интересна. А сегодня многие хотят открыть свое дело, и возможностей для этого хватает. Молодые люди сталкиваются с отсутствием поддержки своих ярких идей. Сегодня всякий хочет быть предпринимателем, и есть множество вариантов для реализации этого желания. Творческая энергия и изобретательность предпринимателей двигатель экономики. А большие компании и власть начинают понимать, что стартапы это рабочие места будущего. Мы пытаемся убедить другие страны Канаду, Австралию, США перенять идею стартовых сут. Я уже говорил, но не грех и повторить. Сейчас отличное время, чтобы начать новое дело.